Глава 16. Выскакиваю в коридор. Кайдши в его конце на солидном от меня расстоянии. Госпожа, успокойтесь. Вы в одной ночной сорочке, пожалуйста, переоденьтесь, что вас подумают придворные. Решительно наступаю на котика, кокетливо помахивая кнутом. Мне плевать. Я уже что только не творила. Хуже, чем и так есть обо мне, уже не смогут думать. Госпожа. Кайдши постепенно отступает спиной назад. Но вы ведь все равно практически раздеты, оденьтесь. Мне нечего скрывать, у меня шикарная фигура. Госпожа, я против, чтобы другие любовались вашей прекрасной фигурой. Подойди, не слышишь, что ты там мякаешь? Демон скрылся из виду. Не уйдет. Запустила поисковое заклинание. Оно повело меня в подвал, туда, где малолюдные, в принципе, любят обретаться всякие демоны и котики. Прогуляла по подвалам не менее получаса так этого демонического кота и не поймав. Быстрее, как я не знаю что. А я еще и не обутая. Пошла обратно злая и недовольная. По пути наверх было подозрительно пусто. Даже слуг не встретила. Сна уже ни в одном глазу. Так что быстро умылась, переоделась и решила заскочить в кабинет перед завтраком и отъездом в гноме город. На столе, так и не распечатанное, лежит письмо от родителей Реаль. Открываю. Из большого конверта вынимаю собственное письмо. И еще один конверт поменьше. В первом письме ничего особо интересного. Родители сожалеют, что я такая потерянная и неправильная дочь, но готовы в будущем, если буду вести себя хорошо, благородно, меня простить. Много-много пафоса и длинных витиеватых слов. Берусь за следующее письмо. О, это лично от Лан -Леви. Вскрываю конверт, и из него прямо мне в лицо резко прыскает какой-то золотистой пыльцой. На бумаге же не было никакой магии, я проверила. Честно скажу, я испугалась, запаниковала. Мало ли что там заят. От родственников реаль можно ожидать чего угодно. Прежде всего ощупала лицо, вроде целое. Потом скорее открыла окно и взглянула в зеркало. Все как обычно, умирать пока не тянет. С большой опаской, когда пыльца полностью развеялась, открывая все-таки письмо и бегу глазами по строчкам. Не знаю, что ты задумала, реаль, но у тебя ничего не выйдет. Ты никогда не разобьешь нашу с повелителем любовь. Убрала письмо, прохохоталась и только тогда продолжила чтение. Ты пишешь, что скучаешь по родным местам. Кажется, хочешь вернуться. Пожалуйста, не надо. Тебе тут нет места. Забудь о прошлом и никогда не вспоминай. Я думаю, что тебе ни к чему вспоминать о родине, даже глядя на наши эльфийские растения. Раздался стук в дверь и в проем тут же осторожно просунулась голова демона. «Извините, моя госпожа, не планировала вам на глаза показываться до обеда, но у меня срочное сообщение. Растения вокруг замка изменились. Требуется очень срочно ваше присутствие». Оставила письмо, тут же оказалась у окна и обомлела. Трава за стенами зеленой стала ярко-фиолетовой, а лианы почернели. Цветы и вовсе исчезли. Вернулась к чтению. «Ты не постеснялась прислать в нашу светлую обитель уродливого черного монстра под личиной красивой благородной птицы? Я была в ужасе и в то же время поняла, как можно показать тебе всю гнусность твоего поступка. Прощай, Реаль. Надеюсь, ты нас больше никогда не побеспокоишь». «Хм. Ворон. Монстр под личиной сокола. Эльфийские семена быстрого роста под личиной... Вон того самого непонятного репейника? Возможно. Могла золотая пыльца активировать изменения в структуре растений. Эльфийская ботаника не такое может. Но я не думала, что Лан левия так этой ботаникой увлекается. Хотя из воспоминаний Реаль я о сестре практически ничего и не знаю. Пойдем смотреть, Кайдши, что там у нас выросло на самом деле. Не без опаски выхожу за ворота замка, но с демоном мне все равно куда как спокойнее». Ожидаю чего угодно, вплоть до хищных лиан, которые цепляют себя за ноги, утягивают в кокон и потом переваривают. Да, я в свое время пересмотрел всякой фантастики. Растения ведут себя смирно, не нападают. Лианы, как лианы, только стали более заковыристыми и с шипами. Трава выглядит, как обычная, только фиолетовая. Предположительно, это так с растениями моя сестра подсобила. Говорю о Кайчи. Я таких раньше не видел в этом мире. Вы знаете их название? Нет. Что прикажете сделать с этой зеленью? Сжечь? Не факт, что получится. Я думаю, что по свойствам роста и уживчивости эти лианы не уступают прежним, а может, они даже еще более живучие. Похоже, что их скрещивали сорняками. Кайши прикажи вывести одну корову. Вскоре за воротами показывается и корова. Совершенно безбоязненно она подходит к траве и начинает ее поедать. Замертво не упала. Нам уже скоро пора выезжать. Заниматься этим вопросом времени нет. Пусть пару дней за этой коровой наблюдают. Остальных не выводят сюда на выпас и кормят из старых запасов. Если эта корова выживет, то пусть и остальные этим питаются. Начнет внешний характеристик. С прищуром оглядела стены дворца и окружающий пейзаж. В принципе, тоже неплохо. Оригинально так и для темных земель подходит. Вот только шипы мне не нравятся. Лиан много. Могут пораниться животные, разумные обитатели. Но сейчас я попробую этот вопрос решить. Глобально тут уже ничего не сделать. А по мелочи есть шанс. Я тоже совсем немного, но ботаник. Села в позу лотоса, открыла сознание мира, разлив свою магию по округе. Все эльфы очень близки живой природе. У растений есть коллективное бессознательное. И с ним можно слиться и немного на него влиять. Вот я слилась с лианами, немного пообщалась по-свойски. Уговорила убрать шипы, во избежание сжигания нафиг всех растений. При этом ни единого слова в моей мысли речи не было. Все на уровне образов и ощущений. Но мы друг друга поняли, кажется. Мы еще договорились, что по моей просьбе шипы они могут и выпускать. Так, на всякий случай. Лианы пока сами точно не в курсе о своих свойствах. У них нет памяти прошлых поколений. Скорее всего, семена лабораторные. Закончилось наше общение на позитивной ноте. Когда вышло из астрала, шипов на лианах не оказалось, только нароста вместо них. Окружающий пейзаж вновь немного изменился. О, а лианы сменили свой цвет с беспросветно-черного на темно-фиолетовый. Так, пожалуй, лучше, не так мрачно. Госпожа, Кайтши садится рядом со мной. Угу. Mm -hmm. вы потрясающая. Вы простите мне мое утреннее поведение? Нет. Но, госпожа, ни за что. Спать теперь после возвращения от гномов будешь на половом коврике в подвалах, понял? Демон тяжело и грустно вздыхает, а потом встает и подает мне руку галантно так. Я приготовил ваш любимый чай. Желаете отведать его и позавтракать? Желаю, но чаем и вообще своим подхалимством ты меня все равно не задобришь. Можешь не надеяться. Выехали сразу после завтрака. До обеда в пути была только одна неожиданная остановка. Ко мне вдруг прилетел белый почтовый сокол. Такие есть только у светлого повелителя. Сняла с сокола письмо. Да, личная печать Кирина на конверте. Помни о прошлой своей ошибке и, проверив письмо на магию, попросила Кайши. «Открой письмо, пожалуйста, только осторожнее, мало ли какая там гадость». Демон безропотно выполняет задание, достает письмо, но на бумагу смотрит хмуро, как на нечто противное.